ее командирша. Впрочем, такая ли уж злополучная. Правда, что не бывает худо без добра. По-настоящему страшно лишь то, что непоправимо, а Юлькину вину исправить было можно. Можно. Она это знала твердо. Ей даже легко стало опять на сердце, и нос чуть задрался к небу, и Редькин хвост. С Петром они в то утро поговорили в кабинете начальника Коротко и ясно. Потом дома протянул он ей просто руку, возвращаясь работать на водохранилище, и уехал. А вот от тети Дуси с дядей Федей попало, разумеется, так что держись. Дядя Федя гремел на весь дом. Хорошо, что не во дворе. Тетя Дуся беспощадно, несмотря на осунувшееся за ночь Юлькина лицо, заявила: «Либо наши порядки уважишь». что о людях как о себе думать надо, либо вот тебе Бог, как в старину говорили, а вот порог. И если хоть раз самовольно от дому отлучишься, сейчас даю Тони телеграмму, пусть забирает. Некогда нам с тобой, матушка, цацкаться». Матушка умоляюще пролепетала. «Не давайте телеграммы, тетя Дуся, я больше не буду, и все ваши порядки уважу». Хорошо еще тетка не знала, что совсем не купаться бегала она ночью на водохранилище. Насчет же другого сама чуешь. Насчет чего? Как без спроса жильцов приваживать? Туманно и пугающе пригрозила тетя Дуся. Мы с тобой еще вечерком потолкуем. И так на виноградник по твоей милости опоздала. Бабка Катя, прикрывая рот сморщенной рукой, шепнула Юльке. «Повинись, чего уж тут, всех ведь сполохнуло!» «Всех сполохнуло», — смиренно повторила та. «Но вот Галина!» Они с Шурцом заявились домой почти одновременно, когда переодетая, умытая и причесанная Юлька уже допивала на кухне третью кружку молока. Шурец визжал с порога. «Помпа нашлась! Нашлась помпа!» Точно так вопили на деревне малые ребята, когда Пётр вез ее на мотоцикле. «Помпу везут! Помпу нашли!» Галина же встала на пороге кухни, процедила сквозь зубы, не глядя на Юльку. «Нагулялась, барышня? Морока наша! Будешь на скважине работать, чи нет? Меня черви ждут!» «Буду, конечно!» – заспешила, залебезила Юлька. «Галь, ты что, сердитая?» «Ты на меня обиделась, а, Галь? Есть не время на тебя обижаться, за тебя болеть!» И Галюха, раздувая ноздри, но явно чем-то смущенная, отправилась к своим червям. Что же такое с ней стряслось? Почему упорно прятала от Юльки обычно прямой и честный взгляд? Неужели сердилась, кроме всего, что пришлось позаранку бегать, лазать, искать по горам? «Нет!» Что-то здесь было еще. Опять засвербило на душе у Юльки. Галя, Галюшка, не сердись. Хорошо еще, что внешне все так, обыкновенно, по будничному обернулось. Ну, сбегала на водохранилище без разрешения, по дурости искупаться. Но полетел за ней следом шурец. Но сапал обоих сторож. И если бы родственники знали, что Юлька пережила за эту ночь, может... Галка догадывалась. Пётр-то, конечно, всё понимал. Или почти всё. Недаром в Юлькиных ушах до сих пор звучали сказанные им в конторе водохранилище слова. «Ладно, кто старая помянет, тому глаз вон. Верю, и меня больше не подведёшь. И себя». Вот и принялась Юлька, как только отъелась, отпилась и отдохнула немножко, Вновь шуровать, командовать на своей скважине. Но уже по-другому. Соседям направо дать воду, соседям налево, соседки напротив, соседки сбоку. Ей жалко несчастной воды? Да вы и думать об этом позабудьте. Семья Лукьянинок будет жалеть помпу или, хуже того, электроэнергию. Если и подумали такое, теперь уж не будете думать. Лукьяненки щедры сердцем и душой, умом и водой. Пусть все знают. Собственными руками открыли заброшенную скважину, прочистили старую трубу, вколотили новую и уйму деньжищ на покупку мощного насоса. Юлька решила слово «помпа» больше не употреблять. Запросили Москву о присылке. То, о чем довольно твердила до сих пор Юлька, как об их личном достижении, теперь щедро рассыпала на всем. Ни соседи, ни родные никогда больше не заподозрят ее в жадности, и Петр никогда не назовет собственницей. «Верка, мы с Петром договорились. Сегодня после четырех, как жар схлынет, готов все, какие у вас есть шланги, соединительные трубочки у нас сарай поищем». «Подтянем, твой огород будем поливать». «Юлька, у вас же картошка еще не политая». «Нехай сгорит, мы не куркули какие-нибудь». «Маша, зови квашу, волоките к плетню лейки, ведра, хоть бочки, поите ваши перчики, сколько влезет». «И помидоры, и огурцы желтеют?» «Петр велел, чтоб под каждую плетню меньше ведра лили. Воду подведем, понятно?» «Юлька, огурцы ведь каждый день поливать треба. Как тогда ваши останутся? Ты же еще и сад хотела». «Ничего, наши напились, а сад обождет, успеет». «Бежим, Кланя, ведра готовь, спасибочка». «Добрый день, бабушка Авдотья. Зачем вы опять на криничку с бутылкой идете? У нас шланг длинный, метров сто. Мы с Шуркой сейчас к вашему огороду подтянем. Лейте себе сколько угодно». Асенький? Лейте, говорю, хоть в огород, хоть в сад, подвижни под абрикосы, они ведь тоже поливные, до тех пор, пока сами не скажете, хватит довольно. Ну, дай Бог, с доброго здоровья, бутылема верно много не натаскаешься. Ты мне шумни, когда воду брать можно. Я шумну, шумну, только в полдень нельзя поливать. «Землю сильно стягивает, я ближе к закату шумну, и завтра утром пораньше, хоть на рассвете, мне только следить надо, чтобы пом насос не перегревался», и так далее, и тому подобное. Все любезнее, все приветливее ворковала Юлька соседями, словно подменили ее за одну короткую, но трудную ночь в лучшую сторону». Теперь не пришлось и, к сожалению, как искренне хотелось долго выполнять обещанное, подтягивать бабушке Авдотьи или Верке свой шланг. Не прошло и суток, как приключилась с Юлькой одна, скорее смешная, чем грустная история. Она начала чесаться. «Вас когда-нибудь кусали северные комары? В Крыму комаров нет». В районе Изюмовки к великому счастью не водятся и южные вредоносные москиты. Но Юлька примерно с половины дня вдруг почувствовала нестерпимый, болезненный и растущий зад на своих оголенных, загоревших не хуже, чем у коренной жительницы плечах. Зод с чудовищной быстротой распространялся по всему телу, появились подозрительные пятна пузыри, ярко-красные. шурец с большой охотой таскавший по распоряжению юльки шланг и своего сада к соседним плетням прибежал за очередным распоряжением и ахнул ой ты чего это ты как помидор стала и прыщами пошла я прыщами юлька моментально выключила помпу и понеслась наверх к дому к зеркалу о горе о позор В зеркале отразилась багровая, но не от жары, пухнущая на глазах, покрытая бело-красными волдырями физиономия. Волдыри чесались жестоко, Юлька в страхе ждала, шея чесалась тоже, и с невероятной быстротой на ней стали выступать окаянные волдыри. А потом зачесалась, мучительно зазудела всюду, на спине, на плечах, не говоря о руках и ногах. Лицо и тело на глазах делались безобразными, отталкивающими. От страха и расстройства, стоя перед зеркалом, Юлька слабо застонала. «Ты о чем опять?» Как всегда бесшумно появляясь в комнате, спросила баба Катя. «Баба Катя?» Юлькин ответ звучал невнятно, как у тяжело больной. «Мне кажется, я боюсь...» «У меня, наверное, высокая температура. Баба Катя, а вдруг я навсегда останусь такой? Я заболела? Я умираю?» Вылетело же именно это слово. Еще недавно Юлька сама, без притворства, готова была утопиться, а сейчас испугалась, что так и останется прыщавой уродиной. Кажись ка сюда, поди сюда». Баба Катя села у окна, Юльку поставила перед собой, стала поворачивать, осматривать. «Горишь? Горю. У меня, наверное, температура больше сорока», – шептала Юлька. «Пусть шурет сам. Для соседей помпу включает. Я не могу, и чешется безумно». «Да уж куда тебе? Ляж по постелю, разденься. Ах ты, беда!» И тихо в Юльке напылающее ухо. Купание ночное кому же на пользу? То-то и оно. Баба Катя также бесшумно вышла. Юлька доплелась, допятилась до кровати, откинула простыню, оха и стеная, влезла под нее и разметалась, готовясь к худшему. Валдыри росли, жгли, горели и кусали. Глава восемнадцатая. «Оставим на время Юльку с ее волдырями в покое, надоело признаться, и обратимся к Гале, вернемся назад». Почему же Галюха повела себя с отыскавшейся сестрой так странно, почти враждебно, но и смущенно? О чем думала, что переживала в глубине своего горячего, чуткого и сдержанного сердца? Что оно было горячим, за это можно поручиться. Чутким?» тоже. А сдержанным оно было потому, что Галка все время была занята делом, не то что Юлька-зазнайка. Разным делом, без которого в деревне не проживешь. Работой, хозяйством, бесконечными заботами по дому. Шутка ли? И хату вымой, и двор вымети, кабанчику поесть неси, гусей выгони, да еще травы им забатым нарви. А тут куры квохчут, и огородь полоть надо. Сорняку ведь засуха ни по но вот если бы разложить по порядку все, что перечувствовала и передумала Галюха, до приезда и с приездом сестры москвички получилась бы примерно такая картина: до приезда, волнение и смутная гордость. Как же объявилась родственница, да еще и столицы, Какована. Кем себя покажет, приехав к ним в неизвестную изюмовку? Самой бы ей галки в грязь лицом не ударить. Хоть и повидала кое-чего, пока ездила с батей и мамой по стройкам, а все равно тревожно. После приезда. Гости так себе. Вроде и больше про свои достижения, английскую школу, гитару, до да моды болтает, а на их будничную жизнь с презрением поглядывает. «Нет, что-то не по душе», – задавала порядочное. «Позже». «А в общем, ничего. Случилась неприятность. К ней Галки прибежала поделиться, в жилетку пореветь, как говаривала тетя Дуся. Своя, значит, все-таки. Родная, кровная. В обиду ее нельзя давать. А полюбить можно, хоть сперва и скрытно. Подружкой может стать настоящей». затаенные мысли бы ей поверять, помечтать, поделиться. Тут, правда, в отношении Гали к Юльке очень скоро, почти с первого дня приезда, вклинилось совершенно новое чувство – ревность. Галя считала так. «Если подружки, то одна другой все должна открывать. Без утайки, до донышка. Если подружки, то уж безразлучные». А в Юльке она очень быстро приметила тщательно скрываемое восхищение старшим братом Петром и заревновала. То ли Юльку к нему, то ли его к ней. Словом, раздвоилась. Смеет ли Юлька относиться так к Петру? Ведь только ей, галки дозволено следить за ним, жить его интересами, помогать, слушаться с первого слова. А с другой стороны – «Разве это восхищение зазорно? Что там Юлька? И Жанна расцветает, завидя Петрушу». Галя очень гордилась любовью молоденькой красавицы-фельшерицы к своему брату, особенно сейчас, потому что в тот вечер, накануне ночного Юлькиного побега, в семье Лукьянинок произошло еще одно важное событие, но о нем позже. А пока снова о Юльке. Раз уж она лучшая Галина подружка, раз они душа в душу и стихи заветные вместе читали, и помпу разыскивали, а после ставили, и твисту ее Юлька учила. Раз так, зачем же объяснить, что Юлька одна ночью удрала на водохранилище купаться? Какое там купание? Не верила в него Галюха ни вот на столечко. Были тут, конечно, еще причины». Не только то, что Пётр разнес Юльку в пух и прах. Справедливо разнес, чего уж там. Так почему же она не разбудила ночью, не подошла? Галя-то ведь за Юльку страдала, пока не заснула от усталости каменным мертвым сном. Галя-то ведь ждала, что Юлька поделится с ней своими мыслями, горем, переживаниями, как с настоящим другом. И вдруг утром, Открыв глаза, узнала от встревоженных родителей, что Юлька взяла и куда-то сбежала. К тому же Галюху грызла совесть. Выдала ведь она сестру в то утро. Предательницей стала, вот кем. Взбудораженная Юлькиным исчезновением, когда мать с отцом и бабушка строили догадки, Галя, не выдержав, сказала. «Может, она еще знаете, из чего убежала?» «Комнату у нас в доме приезжей курортницы посулила сдать». «Да-да, то, и что открытку присылала. Теперь, может, испугалась, да и...» «Как это сдать?» — не поняла тетя Дуся. «Зачем? Кто просил?» «Ох, безобразница, управы на нее нету. А ну, выкладывай все на чистоту». Галя и выложила, проклиная свой язык, потаясь и вспоминая Юлькины слова у сарая с червями. Мать с отцом только гневно переглядывались. Баба Катя молчаливым присутствием как бы подтверждала сказанное. «Ладно, как в доме самовольничать? Об этом мы с ней еще особо потолкуем», — решила расстроенная тетя Дуся. «А сейчас шукайте мне ее хоть под землей». Немедля, больше ни минуты, Галка бросилась шукать. Не вслед за умчавшимся в город Петром, а в противоположную сторону. Что, если Юлька подалась в горы, ко гормышу? Босая, растрепанная, бежала галюха по трубке среди валунов, Ежевика и шиповник хватали ее колючками. Мелкие камни сыпались из-под ног. «Юлька! Юлька!» Звонкий голос эхом раздавался вокруг. Перевела Галя дух лишь на гребни высокого холма. Нету, нигде. Не мелькнули вдали знакомые в сарафан или бриджи, не принес ветер ответного «Здесь я, Галюшка!». Справа в долине притулилась под красной крышей молочная ферма. Дальше птичья. Возле нее, словно снегу насыпано, бродят куры сутками. Выше Юлька не побежала бы. Там лес настоящий, непролазный лес, в каком партизане ли наши во время войны. А если побежала? Нет, она же трусиха. Юлька! Сестричка! Милка! По-прежнему тихо, пусто. Бычков с фермы пастись выгоняют, карабкаются из-за ограды по склону. И вдруг Галя замерла, пристально вглядываясь подернутую синей дымкой, такую знакомую, открывшуюся сверху даль. С гребня отлично, как на ладони, видна была вся Изюмовка. Вон начальная школа, клуб, медпункт, магазин, а вон шоссе. Шмегая бегут по нему бесконечные грузовики и автобусы. Но кто же это небольшой проворный пристроился позади автобуса и катит, катит к их изюмовке? Чёрные зоркие галины глаза были не хуже бинокля. Да, точно, мотоцикл, голубой мотоцикл. Она разглядела даже водителя Петра, а на заднем сиденье прилепившуюся девчонку Юльку. «Катят, едут, только не со стороны города». Откуда же? Где подобрал Юльку Пётр? Значит, теперь все в порядке? Они возвращаются? Юлька нашлась? Значит, все уже хорошо? Нет, не все в порядке, не все пока хорошо. И новая волна тревоги за взбалмошную Юльку омрачила Галюшку. Постегивая себя сорванным прутиком, стала спускаться она с горы к дому. А сама все вспоминала, перебирала в памяти то, что произошло вчера поздно вечером, когда Юлька, разозлившись на справедливый разнос, уже удалилась в гордом одиночестве из-под малого ореха под большой. Вспоминала события огромного значения и важности, само по себе радостное, если бы не наполнила оно доброе Галкино сердце новым беспокойством за сестру». Дядя Федя, тетя Дуся, Галка и Петр остались тогда сидеть под малым орехом в тягостном молчании. Баба Катя потихоньку убирала со стола. Нарушил молчание Петр. Он встал и заходил под орехом. Мягкие желтые пятна света из окон дома перебегали по загорелому его лицу, по смуглым рукам и шее. «Маманя и батя», — сказал Петр. «Поговорить я с вами хочу. Баба Катя, ты тоже сядь, послушай». Торжественное это начало, а главное, голос Петра, глубокий, взволнованный и серьезный, заставили Галюшку насторожиться, притихнуть выжидающие. «Говори, сын», — сказал дядя Федя. «Мамане и батя, хоть, может, и не очень ко времени сейчас, но я сообщить вам должен». «Мы с Жанной решили, если, конечно, вы против ничего не имеете, в это воскресенье в город съездить хотим, в ЗАГ заявление подать. Так что жду вашего слова, что вы мне на это ответите». Отец с матерью довольно долго сидели тихо, ведь знали, догадывались, чувствовали они, что сын вот-вот спросит у них совета, сообщит эту новость. Наконец, тетя Дуся непривычно мягко проговорила. «Что ж, Петруша, я не против. Подавайте. Отец, а ты как? Что скажешь? Тоже согласный? И ты, бабушка, семейству нашему верхушка?» Батя, потрогав большой ладонью усы, вместо ответа одобрительно крякнул. А баба Катя подошла пристала на цыпочки и без слов поцеловала внука. Значит, Петруша решился, значит, они с Жанной договорились и поедут не сегодня-завтра, как жених и невеста подавать свое заявление. Значит, быть в их доме скорости свадьбе. значит... И такое количество значит, словно звенья одной цепи появилось за первыми, что Галюшке не под силу стало сразу в них разобраться. Утром начались поиски Юльки. И той, когда найдется, кроме прочего, предстояло обо всем узнать. А еще неизвестно, как она примет эту новость про Петрушу и Жанну. Потому что глупые, нескладные, юные такие девчонки, как Юля с Галей, свои скрытые чувства и настроения, сколь бы незначительны и мелки не показались они со стороны, принимает за очень важное, чуть ли не решающее в жизни, и зорко наблюдает друг за дружкой. Вот почему Галюха, увидев, что Юлька благополучно возвращается домой и обрадовалась этому, и впала в смятение. Вот почему, встретившись с Юлькой, прятала от нее смущенные и жалостливые глаза – Вот почему, сердясь на сестру, поспешила убежать из дому к червям-шелкопрядам, думая успокоиться в привычной работе. Только не удалось ей успокоиться. В этот же день, наоборот, на нее свалилась еще одна, совсем уже непредвиденная новость. Работала галка в сарае с шелкопрядами умело и ловко. Разносила свежие ветки шелковицы, бережно устилала ими полки стеллажи. Вытаскивала старые, следя как бы случайно не погубить червя. Мыла в проходах пол для испарения, открывала верхние фромушки в остекленных стенах для проветривания. Словом, делала все, что полагается, по уходу за тружениками-червями. Юльки они казались омерзительными. Галя берегла и холила каждого. В Изюмовке любой школьник знает им цену. 50 граммов личинок шелкопряда приносятся в ходу больше ста килограммов чистейшего натурального шелкового волокна, который идет на парашюты, на костюмы для космонавтов, а может и на что поважнее. Девочек-школьниц сараи работало человек пять. Остальные поехали на грузовики за очередной порцией веток шелковицы. Прожорливые черви обедали пять-шесть раз в сутки. Черви шуршали и шуршали в зеленых листьях. Девочки щебетали и щебетали, обсуждая все на свете. Последние деревенские новости, свои покупки, новые фильмы в клубе, вечер танцев. Вошла бригадирша тётя Клава. На ее полном широком лице сияла улыбка. Девочки стали приставать. Что случилось? Тётя Клава отмахивалась, но молчала недолго. И рассказала одну из юных ее помощниц правления совхоза решила премировать за отличную работу путевкой в санаторий на южный берег Крыма. «Ах, южный берег Крыма! Дикие скалы, черные кипарисы, теплое лазурное море, белые кружевные здания, музыка, нарядные люди! Кому бы не хотелось попасть туда, кто же получит путевку?» Вы, конечно, догадались, что этой счастливицей оказалась Галина. Глава 19. В Изюмовский медпункт из дома Лукьянинок прилетел гонец, шурец-оголец. Встревоженная баба Катя послала его за Жанной, но той на месте не оказалось, уехала в город получать медикаменты. Шурец с невероятной скоростью, поскольку в скважине работала помпа, воротился и доложил: Нету ее. Кого? Простонала с кровати полыхающая заревом Юлька. Жанны, докторши! Не хочу я, докторши! Не хочу, Жанны! Юлька спряталась под простыню. Слышите, баба Катя! Старушка недовольна и подозрительно покачала головой. Вот грех тоже! Надо же совета спросить». В глубине души баба Катя не очень-то волновалась. Во-первых, она заставила Юльку смерить температуру, а Шорца посмотреть градусник. 36,7. Жару нет. Во-вторых, баба Катя уже имела опыт с появлением подобных Юлькиным красных волдарей на соседских ребятишках. Но все-таки лучше показать девочку медицине. И Шурец снова, проверив усердно поливающую огород бабушки Авдоти помпочку, по приказу бабы Кати унесся из дома. На окошке медпункта он прилепил слюнями бумажку с печатными буквами. «Жанна, приходи, Лукьяненко П заболе». Буква «П» означала Юльку. Шурец по привычке назвал ее помпой, а до конца дописать просто места не хватило. После этого уже по собственной инициативе он побежал в сарай за Галей. Тотчас же в сарае раздался девичий хор. «Иди, ступай, мы докормим!» Юлька помпа захворала. «Ступай, шибче, иди!» И Галюха немедля припустила за братишкой к дому. В Юлькиной комнате было спокойно. Негромко и не спеша, как ручеек по мелкой Гальке, журчал ровный голос бабы Кати – Она что-то рассказывала. Галя прислонилась к притолоке и стала слушать. «Ты ляж, прикройся. Не ровен час застудишься. Разъяснить тебе, с чего ее так? Не по-нашему, по-чужому прозвали Жанной. Не от гордости. И не для того, чтобы людям пыль в глаза пускать. Вот имя какое заковыристое придумали». Все имена хороши, были бы человеку понятны. Наши, русские, само собой, сердцу ближе. А случилось все так. Галя увидела в щелку, что баба Катя пересела ближе к Юльке, в ногах кровати, сложила на коленях натруженные руки. Историю, которую их бабушка собиралась поведать сестре, Галя знала наизусть и все равно слушала, не дыша. Тогда тебя на свете еще не было, а я, старая, хорошо помню. Было время страшное, было, быльем поросло, да кто ж его перенес, вовек не забудет. Одно слово – война. Что удивилось, и Крым под фашистом был, как и другие наши страдательные земли, и здесь, в Изюмовке, вражины стояли – Да вот и стали они в тот страшный год девушек наших себе в Германию угонять. Жаниной матери в это время годков восемнадцать было, не больше. Прятали ее родные, как и других. Берегли. Да разве убережешь? Словом, собрали звери ироды с изюмовки, как сейчас помню, двенадцать самых здоровых, литых девчат. И на машину. Кто в чем был – с узелочками в пальтецах, а зима лютая выдалась. Под материнские крики и слезы в город увезли. Там в теплушке нетопленные погрузили и к нашей границе, а далее через всю Германию в город Магдибур. Есть у них и по сейчас такой город. Баба Катя замолчала, и в комнате стало совсем тихо, только будильник монотонно тикал на комоде, Жаночки, наша мать, девушка из себя видная, толковая была», мерно продолжала баба -катя. «Звали ее Анюта. В этом самом Магдебуре попала она в лагерь. Концентрационный назывался Чикак. Народу там было согнато, страшно сказать. С наших земель и с других стран, конечно. Да ты меня слушаешь, не заснула». «Слушаю, я слушаю, баба Катя!» Горячим шепотом отозвалась Юлька. «Да, поделили они, значит, в лагере девушек. Кого на хозяев работать, батрачить по-старому? Кого лес валить? Кого уголь под землей копать? Хорошей жизни ни у кого не было, что и говорить. Враги кругом, чужбина. Жан и мать к лесорубам попала. И что ты думаешь?» Повстречалась она там с одним парубком, парнем стало быть, не нашего происхождения, и страны Франции. Звали парня Жан, имя французское. Хороший был человек, чудесный. По-нашему Жан все равно, что Иван. Сколько же они с Аннушкой горя хлебнули, пока в лагере за проволокой сидели, до да голодных холодных под конвоем лес их пилить гоняли. словами не описать. Только молодые были, селенки в них хоть и таяли, а жизнь сберегли. Короче, тебе скажу, как стали наши войска фашиста гнать? Как пошли на него стеной? Удалось тем заключенным из города Магдебура в лагере побегу устроить. Сколько-то человек погибли, навеки в проклятой земле остались, а сколько-то прорвались. И среди них наша изюмовская нюта, да дружок ее верный, не покинувший тот французский парень. Когда-нибудь тебе, Жанна, дай срок, фотокарточку мамы своей с ним покажет. Да, пробирались они долгие дни, страшные дни, и попали на его родину. Ну-ка, который ей главный город, знаешь? Совсем другим, не ненапевным, как в сказке, обойким голосом спросила баба Катя. «Париж», – прошептала Юлька. «Верно. А в Париже тоже фашисты еще стояли. Жан с Анютой оттуда быстренько убрались, только с отцом его повидались. И стали, не скажу точно где, партизанить». «Как, то есть, партизанить?» «А так. Винтовку на плечо, одежу обужу потеплей и в горах где-нибудь засели». У них во Франции горы по боли нашего гармыша. И давай врага окаянного вылавливать. Покуда всей горькой смертоубийственной войне конец не пришел и мир по всему миру не объявили, тогда Нюта наша со своим Жаном повенчалась. У них это по-другому, конечно, называется. Расписались словом. Так вот, Петруша наш теперь скоро с Жанной заявление подадут, чтобы расписываться. «А они разве будут подавать? Правда, баба Катя, вы точно знаете?» «Дело молодое, и ты им тоже, девочка, счастья большого вечного пожелай от всего своего сердца!» Галя замерла за дверью, Юлька лежала спокойно, и баба Катя, тихая-тихая, все-таки подмечала своими выцветшими от долгой жизни мудрыми глазами, заговорила снова. Поженились Анюта с Жаном, значит, и родилась у них в скорости дочь крахотулька, ее по отцу Жанной, и нарекли. Поняла теперь, откуда у нее имя такое, ласточка моя. А, а отец ее с матерью где же сейчас? Спросила Юлька. Вернулась годков двадцать уже тому назад будет наша Анюта на родину, в Крым, в Изюмовку. Ни одна вернулась с Жанночкой, младенцем. Вся деревня на них смотреть, как один человек сбежалась. Кто плачет, кто смеется. Муж Анюта во Франции схоронила. Он еще в лагере кровью кашлял. И сама годков десять, не больше, на родной земле пожила. По той же причине умерла страдалица, успокоилась. А другие девушки, которых угнали... Тоже потом вернулись. Других только четверо на родине живут. Не выпало остальным счастье. А маленькая Жанна, как же тогда одна осталась? Юлька, забывшись, села на кровати. Какая уж она маленькая была. С тебя, пожалуй. Ну, жизнь у нас в Изюмовке к тому времени обратно наладилась. Хотел колхоз Жанну в детский дом пристроить. «До родня соседи добрые нашлись, вырастили маленькую, выучили. Теперь скоро докторшей будет, и жизнь у нее, как у людей, по-хорошему в гору пошла. И беда лихая, что над отцом с матерью висела-забылась. Вот так-то, милок». Юлька долго молчала. Галя, прижавшись к двери, молчала тоже. «Баба Катя!» Вдруг окликнула задумавшуюся старушку Юлька. «Правда, что вы умеете сочинять стихи?» Та добродушно засмеялась. «К чему же их сочинять? Складывать надо. И слов простых». Я бывала, тоскали, радость к сердцу подступят, складывала. «Сложите сейчас!» — Юлька порывисто потянулась к ней. «Для меня. Я вас очень прошу, баба Катя, очень!» «Как это для тебя? Про тебя, что ли?» «Да, про меня. Или про меня с вашей Галей. Я вашу Галю очень люблю. Очень». «Про то, какая ты есть на самом деле? без прикрас? «Да». Баба Катя долго изучающе смотрела на Юлькина изуродованное, но не страшное сейчас лицо, потому что оно было просто, доверчиво и по-детски озабочено. Старушка еле заметно улыбнулась. «Ладно уж». Так и быть, сложу. Вот погоди, придет Жанна, тебя посмотреть, Поправишься ты у нас совсем, тогда и сложу. Уговорились? Уговорились, ответила Юлька, а Галя смело вошла к ним в комнату. Глава 20. От Юльки родителям. Дорогие, мамочка и папочка, здравствуйте! «Опять я вам целых сто лет не писала. У нас все время что-то случается и случается, просто ужас. Во-первых, в Изюмовке заработали уже целых три помпы, не только наша. А потом я заболела. То есть не заболела, а меня укусила одна вредная ядовитая гусеница, когда я бегала ночью на водохранилище. Вы только не пугайтесь». «Потому что гусеница меня не укусила, а просто залезла в халат и обожгла какой-то жгучей гадостью. Я бросила халат в кусты, где у нее было гнездо. И у меня по всему телу выскочили страшные красные пупыри и стали жутко чесаться, жутко. Но тут в скорости пришла Жанна. Вы даже не знаете, что она жила в Париже, в настоящем Париже. Жанна прибежала как сумасшедшая, она думала, заболел Пётр. Притащила лекарство, горечь страшная, и заставила выпить. А баба Катя вымыла меня вместе с головой горячей водой с мылом. И через день все прошло, как будто ничего и не было. А то я была похожа на бабу Игу. «Мамочка и папочка, у нас такая масса случилась всяких новостей, что я просто не знаю, с чего начинать. Наш Петр, Петруша, женится на этой самой Жанне». Конечно, настоящую свадьбу будем играть, когда вы наконец приедете в свой отпуск. А пока они уже съездили в город подавать заявление. Я с ними на мотоцикле ездила. знаете это как, стоит очередь, как все равно в Москве в магазине подарков. И все подают заявление, что хотят пожениться. С ума сойти. И еще есть одна очень важная новость. Нашей Гале, как лучшей по червям, дали премию – путевку в санаторий Лазурный берег. А она взяла и отказалась. Из-за меня, потому что как я тут буду без нее одна? Но мы все целый вечер на нее кричали, и она сказала, «Ладно, только пусть путевка будет, когда они, мы, уже уедут». Я подарила Галке свой багментон, чтобы играть на этом Лазурном берегу. «Мамочка и папочка, уже вам столько накатала, даже рука заболела, а половину новостей еще не написала». Потом случилось вот что. Тетя Дуся, баба Катя и все соседи сказали, что нашу хату надо заново белить. Молодых никто в небеленную не пускает, такая примета. А у нас ведь еще и вы приедете, и уже одна жиличка или жилица живет». За эту же личку мне сперва здорово попало от тети Дуси и дяди Феди. А потом тетя Дуси сказала, «Мы не какие-нибудь бусурмане. Раз уж ты, я ее пригласила, пусть живет, хоть в боковушке, хоть в спальне. А если хоть какие деньги с нее возьмешь, руки оторву мне». Она ехала из Москвы в моем поезде. «Помнишь, мамочка, ты все ей говорила? Присмотрите за ней, за мной». Не толстая, а худая в баллоне. Она, оказывается, художница. И когда мы с Галкой начали мазать хату, в общем, белить... Нет, подождите, лучше по порядку. В одно утро мы с Галкой побежали на коровью ферму. Помпочка так стала хорошо работать, за ней один шурец усмотрит. Коровья ферма вроде длинной хаты с вагонетками и потолок высоченный. Под ними даже воробьи носятся. А коровы стоят, машут хвостами. И знаете что? Обожают лизать соль. Я сперва прямо не поверила. Потом смотрю, возле каждой такая глыбочка серая валяется, вроде снежного кома. Полежут, полижет и пьют из автоматической поилки. Очень смешно. Только нас дальше смотреть не пустили. Одна их доярка вышла, сама в халате, как докторша, а из волос целую башню начесала. В общем, мы с Галкой набрали около фермы полную тачку коровьих лепешек. Обыкновенных, понимаете? Гадость порядочная. «Но, мамочка, на ферме живут еще такие чудные жеребятки, я чуть с ума не сошла». Махнатые, теплые. Я одного через забор потрогала. Он на меня, как из ноздрей, дунет. Так что мы с Галкой набрали еще два ведра лошадиного навоза. Приволокли домой. Галка стала месить. Прямо руками. А я не могла. Потом месили уже с глиной. Дядя Федя привез с ручья две тачки. Потом начали мазать. Сначала просто ладонями или такой железякой. Называется «мастерок». А потом, когда подсохло, все по очереди лохматой мочалкой белили. И вдруг как раз в это время к нам приехала та самая художница. Кошмар! Я не знала, куда деваться. Носила же и звездку, вся перемазалась. Но художница, представляете, ни капельки не испугалась. Свалила чемодан и авоську под вишню. И сразу, прямо с автобуса, давай нас галкой рисовать. Вытащила трехногу с винтиками, называется Мальберт, и сказала, чтобы мы хату мазали и на нее внимания не обращали, и тогда она пошлет нас на выставку. Вот это да, представляете? В общем, мы с Галкой все равно подглядывали. По-моему, получились совсем не мы, а какие-то уродины. У меня одни волосы похожи, а у Галки ноги. Тот приходится работать, работы тетя Дуся. Напоила художницу молоком, накормила, и теперь та живет у нас совсем. Очень хорошая, все время говорит разные смешные вещи. Ох, устала. Пойду немножечко отдохну, посмотрю помпу. Дорогие мои мама и папа, значит, продолжаю. Про все наши новости. В общем, главное, я написала. Осталось еще про свадьбу, про стихи, спросить, когда же вы, наконец, приедете». И все. Ну вот. Свадьбу Петруши и Жанны мы будем играть так. Сперва поедут самая близкая родня и гости в город. В этот самый ЗАГС. Жанна и Петр, конечно, тоже поедут. Там распишутся в книге. А мы с Галкой будем подружками. Я совершенно не знаю, какое надеть платье. У Галки есть голубыми разводами. Изумительное. А мне, мамочка дорогая, привези тоже, пожалуйста, новое. Какое-нибудь... «Выдающиеся. На свадьбу в старом нельзя. У Петра будут не подружки, а дружки. Помните, я вам писала про клапан? Его сделал в своей мастерской один. Не мальчик, потому что он уже работает, но и не взрослый. Его зовут Женя, и он похож на Василек. Этот Женя будет дружок, а кто еще, не знаю. Когда распишутся в ЗАГСе, все мы поедем на разукрашенном цветами новом автобусе, Не на простом грузовике. Да, вы ведь даже не знаете, что это за грузовик. Такой высокий, с боками, чтобы не вывалиться, а в середке скамейки. Сейчас на нем, кто захочет, возит каждое воскресенье купаться. Мы с Галкой уже два раза ездили, с колхозного двора. Это никакой не двор, там амбары, амбары, а сбоку стоит очередь. Но не стоит, а сидит, кто на камне, кто на каком-нибудь торчке. И когда приезжает грузовик, все в него лезут с лесенки и как попало. Мы с Галкой первый раз влезли с борта, а девчонки как заорут. Юлька, давай сюда. Я же была с гитарой. И все под мою игру пели, чуть не охрипли. А на поворотах въезжали как сумасшедшие и валились друг на дружку. Водитель был очень быстрый. Но так значит опять про свадьбу. Когда мы вернемся из города в настоящем автобусе с цветами и песнями, начнется уже настоящая свадьба. Тетя Дуся сосчитала, одних столов надо от соседей 10 штук принести, а уж стульев – кошмар. Столы и стулья расставим прямо во дворе, где холодок. У нас есть такой, вроде коридора с виноградной крышей. А наша художница обещала всякие фонарики разноцветные и украшения развесить. Так что получится блеск. Баба Катя уже варит бражку из меда. Давала мне пробовать. Стреляет сильно. Угощение будет всякое. Очень жалко, но зарежут кабанчика. Сколько-то гусей, сколько-то курей. И в городе закажут штук 10 тортов. А один самый большой с кремовой надписью «Поздравляем новобрачных». Жанна и Петр уже купили обручальные кольца. Так что, мамочка и папочка, приезжайте как можно скорей. Очень хочется погулять на свадьбе. И для нас с Галей пригласят гостей. Не только одних столетних стариков со старухами. Всех наших девочек. Например, Верку почтаршу, Нину Соломатину, Машу с Клашей, Зину с того края, Наташку. Еще Таня лаборантка будет обязательно и много всякого народа. А из мальчишек, те, кто в Галкином классе учится, например, Цибуля, который в крышу провалился, музыка будет такая, баян, гармонь, и уже не, оказывается, тоже есть личная гитара. А потом телевизор же, приемник. Вдруг как раз передадут какой-нибудь знаменитый джаз, и мы будем танцевать твист. Девчата уже выучились, а мальчишки будут просто для пары. Папочка и мамочка – «Если бы вы знали, какая Жанна красивая!» Пётр сказал, что когда кончится свадьба, они с Жанной поедут на мотоцикле в Севастополь, в бахчи-сарай, А потом мы все будем ездить на море. Оно уже теплеет и теплеет. Или на мотоцикле, или в воскресенье на грузовике. Как тогда? А баба Катя обещала сложить про меня стихи. «Дорогие мои мамочка и папочка, приезжайте скорее». «Мне так много, вам надо рассказать, мы будем так рады!» Ваша дочь Юлия Майорова. Телеграмма от Юлькиных родителей Евдокии Петровне Лукьяненко. Выезжаем в Москвы 30 июня. Встречать не надо, доберемся автобусом Тоня Володя. Город. Светлый, оживленный приморский город. «Где-то неподалеку дышит и бьет волной о гальку. Огромное невидимое море. Белые чайки проносятся над крышей вокзала. Синее небо сверкает над ним, точно радуется погожему летнему дню. Жарко, но не душно. Морской воздух свеж и прозрачен. Чу, совсем близко зашумел подходящий поезд». Стройный, загорелый молодой человек стоит возле голубого мотоцикла на площади перед вокзалом. Рядом темноволосая девушка в нарядном платье и рослая девочка со связанными на макушке волосами цвета соломы. Девочка держит в руках большой букет красных роз. Все трое напряженно всматриваются в шумную, разноцветную лавину идущих с поезда пассажиров. Петр, Жанна, Юлька. Вы, конечно, все-таки приехали встречать Юлькиных, маму и папу. А дома в Изюмовке их с нетерпением ждут Галя, тетя Дуся, с дядей Федей, баба Катя, Шурец. Встречайте, дорогие, встречайте. Узнает ли тебя Юлька родители? Всего один месяц прошел с тех пор, как они сами провожали тебя на курорт. Только тридцать коротких дней. Но каких дней? Ты, наверное, запомнишь их надолго. А на курорт вскоре поедет черноглазая умница-галюшка. Конец книги читала Уткина Ольга Сергеевна.